Глава 16. Апрель 1061 года от Рождества Христова. 6570 год от Сотворения Мира. Остров Руян. Окрестности Ругарда. Роман Самсонов. «А ты слышал про исландскую принцессу?» Неспешно шагающая рядом теская открыто располагающая и как-то мечтательно улыбнулся, продолжив рассказывать, не дождавшись моего ответа. «Говорят, она одна из самых красивых женщин на белом свете, и будто бы коса у нее по левую сторону цвета раскаленного горна, а по правую — словно отлиты из золота». Коротко усмехнувшись, я отрицательно покачал головой. «Честно тебе отвечу, о таком слышу в первый раз. Может, она светленькая от рождения, а половину волос просто красят хной?» «Нет». У нее они такие от природы, а еще говорят, что она непобедима в бою, что владеет копьем из небесного металла, пробивающим любую кольчугу или щит, и что из этой же стали ее лучшим кузнецом Хервардом выкован волшебный меч с белого цвета клинком. Но принцесса не владеет им сама, а обещала преподнести его в дар воину, кто сумеет победить ее в битве, тому, кого она назовет мужем». Я расхохотался, едва ли не в голос. «Ты что же, друг мой, пытаешься пересказать мне саги о небелунгах? Твою принцессу, случаем, не Брунгильдой зовут?» Тезка страшно возмутился. «Да как так-то? Ведь все говорят о принцессе. Слышал даже, что весной она хочет прибыть на Руян, сразиться с нашими лучшими витязями. Князь Круто собирается встречать гостю и ее дружину». Я слышал, что ее драккар – самый большой из тех, что ходит по северным морям, что на нем в плавание отправляется под сотню воинов, и что все ее ближники закованы и в кольчуге, и чешуйчатую броню. Я лишь пожал плечами. Прости, друг мой, но вряд ли мы дождемся прибытия на руян свирепой красавицы. Хотя, честно сказать, хотелось бы на нее посмотреть одним глазком. Но все же не стоит. Вдруг влюблюсь а ее на Хольмганге сумеет одолеть разве что Ратибор. Нет, давай-ка уж договоримся наконец с купцами и отправимся на Русь». На самом деле в Ругарде остались на зимовку аж целых два новгородских купца, Путята и Вышата, планирующих весной возвращаться с товаром домой на Русь. Проблема наша заключается в том, что одновременно всех моих воинов и сестер взять на ладью не может ни тот, ни другой. При этом оба не прочь заполучить на борт именно воинов, способных защитить в случае встречи с викингами. А мне не очень хочется дробить отряд на части, учитывая, что Вышата собирается также посетить по пути домой волен и задержаться там на пару недель. И все же договориться с купцами практически удалось. Как тут поступило предложение от свайского торгового гостя Бьерна, предлагающего взять на борт Когга весь отряд целиком, по пути на Русь. Вариант выгодный, ничего не скажешь. И хотя связываться со шведами мне не хотелось, все же ничего особо подозрительного в поведении скандинавских купцов я не обнаружил. Приплыли, торговали, выпивали, но агрессивно или вызывающе себя при этом никто из них не вел. Племянник Бьорна, правда, поначалу кутил от души, но вскоре попритих. Видать, дядька вставил пистонов непутевому родственничку. Так что предложение свеев пришлось как нельзя кстати, ведь других купцов в Ругарде не обнаружилось. Сами руяне, помимо разбойного промысла, занимаются в основном скотоводством, земледелием и рыболовством. А из тех гостей торговых, кто в столице оказался, желающих отправиться на Русь не нашлось. Так что сейчас мы с тезкой следуем навстречу с Бьорном ударить, наконец, по рукам. Судя по словам купца, Сезон у них вышел удачный, и вечером нас ждет настоящий пир по-скандинавски с обильной выпивкой, хорошо хоть без их пива, а со славянскими хмельными медами, я уточнял, и суровыми мужскими закусками из разряда верченного целиком кабана. Я хотел было позвать с собой горыню или храбро. Несмотря на крещение, мне как-то проще величать их по привычке. Да и вообще здесь и сейчас даже крещенных славян называют привычными родовыми именами. но последние сейчас увлечены медовым месяцем с их суженами, а кроме того, свеи намекнули, что ждут только двоих лучших мужей, то есть меня и еще одного дружинника. А мне не очень хотелось выделять кого-то из пары ветеранов соратников из дружины ратибора, потому-то я и взял с собой теску. По случаю мы принарядились в дорогие расшитые красивым узором рубахи, Накинули сверху новые шерстяные плащи серого цвета с легким голубым отливом и обулись в едва ли не блестящие красные сапоги. Одним словом, перед купцами в грязь лицом не упадем, а то и вовсе перещеголяем нарядами гостей торговых. Оружие я с собой брать поначалу не хотел, вдруг нас не так поймут, решив отделаться лишь длинным ножом с широким лезвием, что, впрочем, и так было излишним. За всю зиму я ни разу не слышал о каком-либо разбое в Ругарде, Но гвардеец меня переубедил, настояв на мечах. Ведь длинные клинки каролинги здесь не просто оружие, а именно что статусное оружие. И беря их с собой, мы демонстрируем не агрессию или недоверие по отношению к хозяевам, а подчеркиваем собственное высокое положение. Мол, не простые вои пришли на пир, а избранные бойцы — способный позволить себе такую роскошь, как меч. И вот, с наступлением сумерек, мы двинулись в гости к Бьорну. Постоялый двор, на котором остановились свеи, находится на другом конце города. Ну как города? По моим меркам, тысячи четыре населения. Это даже не поселок городского типа. Но учитывая, что дома здесь практически все одноэтажные и стоят не вплотную друг к другу, наш путь занял не меньше 40 минут. Причем за это время сумерки превратились в уже практически непроглядную ночь, ведь никакого освещения в ругарде нет. Когда лежал снег, было еще терпимо, но сейчас... Сейчас лишь огонь собственных факелов освещает нам дорогу. Впрочем, наш путь, коротаемый разговорами ни о чем, уже подходит к концу, постоялый двор находится вон за теми срубами, их осталось только обойти. Неясная, смутная в ночи тень стремительно рванула в нашу сторону от плетня крайнего слева дома. Я успел лишь зафиксировать движение, и торопела замер, пропуская драгоценную секунду на принятие решения и переход от расслабленности праздного зеваки, воодушевленного скорым пиром, в боевой режим. Зато среагировал на отмаш махнув перед собой факелом, осветив человека среднего роста в накинутом на голову капюшоне и с длинным сантиметров 40 сорок лезвием саксом в руках. Нападающий рефлекторно отступил назад, а я услышал стремительно приближающиеся за спиной шаги. Разворачиваюсь рывком и, коротко размахнувшись, швыряю в очередного противника факел. Пламя осветило также закрытого капюшоном убийцу, но снаряд пролетел мимо, всего на мгновение вырвав из темноты врага и длинный обоюдосторонний кинжал в его руке, нацеленный мне в живот. Выхватить меч или даже собственный нож я просто не успеваю. Резко шагнув в сторону, смещаюсь с линии атаки и раскрытой ладонью левой бью по вооруженной кисти противника, одновременно обрушив удар локтя правой куда-то в сторону его горла. Локоть чувствительно врезался в шею нападающего, он приглушенно охнул, а я уже силой оттолкнул его от себя, вдогонку впечатав топчущий удар правой стопы в коленный сгиб неудачливого ассасина. Удар вышел быстрым, резким, то, что надо, а под стопой что-то ощутимо хрустнуло. Нога врага стремительно сложилась под неестественным углом под его дикий, оглушающий крик боли. Минус один. Оборачиваюсь на звон металла за спиной, одновременно выхватив меч из ножен. Роман, успевший своевременно обнажить клинок, перехватив факел в левую руку, отбивается уже от двух наседающих на него врагов с саксами. Лишь длина его королинга до да собственный боевой опыт позволяют гвардейцу Варанге держать убийц на дистанции, не позволяя им зайти со спины или сбоку. Для этого он все время смещается приставными шагами или отступает назад так, чтобы атакующие были в поле его зрения причем стараясь обойти их, чтобы только один из нападающих стоял напротив, а второй оказывался за спиной соратника. На моих глазах Теска вновь скакнул в сторону от убийц, сместившись вправо и одновременно выбросив вооруженную руку вперед в длинном колющем выпаде. Но скругленное острие Каролинги лишь звонко звякнуло о что-то металлическое, видать кольчуга под одеждой, в то время как второй противник стремительно рванул к гвардейцу. Рома попытался отмахнуться от него факелом, однако враг все же сумел зацепить его предплечье длинным лезвием сакса. И тут же теска вновь отскочил назад, широко рубанув перед собой клинком. А в следующую секунду острие моего меча обрушилось сзади на шею, услышавшего мои шаги, но не успевшего обернуться убийца в кольчуге, перерубив тому шейные позвонки. Он безмолвно рухнул на колени, тут же безжизненно завалившись назад, а последний из врагов был атакован романом, налетевшим на обидчика словно огненный вихрь. Серьезно, пламя факела прощертило в воздухе стремительную огненную дугу, вновь заставив нападающего попятиться. А затем он страшно булькающе захрипел. Сталь клинка гвардейца впилась в его горло, порвав гортань под кадыком. «Фух!» «Кажется, все! Ну-ка, Рома, посвети вниз! Хочу посмотреть на его лицо!» Откинув капюшон с головы убитого мною врага, я с удивлением быстро сменившимся стремительно нарастающим чувством тревоги опознал в нем одного из воинов-свеев, сопровождающих купца Бьорна. Но прежде чем я осознал происходящее, пламя вдруг перестало освещать лицо мертвеца, после чего факел выпал из руки Ромы. А в следующую секунду теска с глухим стоном опустился на землю и тут же бессильно откинулся на спину, на землю, при этом задышав часто с каким-то явно ненормальным судорожным хрипом. «Рома! Рома, что с тобой? Ранен!» Я опустился на колени рядом с товарищем, подхватил факел и осветил им тело соратника. Но кровь увидел лишь на порезанном предплечье, а после... Пламя вырвало из темноты неестественно синюшное, мертвенно-бледное лицо гвардейца. Он попытался что-то сказать, моляще смотря на меня своими серыми, исполненными сейчас ужаса глазами, но изо рта его пошла пена, а тело резко дернулось. И, наконец, взгляд тески буквально остекленел. «Твою жеш! Пару секунд я в ступоре таращусь на погибшего товарища, пока меня не отвлек стон боли, раздавшийся за спиной. Тут же я вспомнил, наконец, о травмированном мной, но еще вполне живом свее, и свирепо скрипнув зубами, двинулся в сторону отчаянно ползущего по земле убийцы. Он понял, что я иду за ним, перевернулся на спину, вскинув безоружные руки перед собой, словно пытаясь закрыться ими от смертельного удара клинка. А факел осветил наиболее старого в команде купца-воина, старшего над остальными. В голове всплыло его имя — Гуннар, и я обратился к нему на чистом свейском. «Какого хрена вы, ублюдки, напали на нас? Тебя что, послал Бьерн? Отвечай, свинья, иначе отправишься в преисподнюю сию же секунду!» Прочитав отчаянную решимость на моем лице, уже довольно пожилой скандинав не стал запираться, и играть в героя-партизана на допросе. А быстро заговорил, как только острие меча неспешно коснулось кожи на открытой шее. «Нет! Тебя приказал убить Ярл Флоки! Тот сопливый недоносок, прикидывающийся племянником купца!» Вряд ли я смог скрыть собственное изумление, ошеломленный тем, что вечно бухой подросток, спаивающий вендов по всему Ругарду и, казавшийся мне каким-то быдловатым бичом, бесцельно слоняющимся по городу, на самом деле есть чей-то боевой вождь. Ярл?» Лицо Гуннара исказилось от боли. Свей неудачно пошевелился. Но ответил он торопливо, я бы даже сказал с энтузиазмом. «Да, господин. Он стал им после смерти отца, сверкера хитрого, сраженного твоей рукой, Рамей.» и после смерти брата Эрика на ковальне, убитого на Хольмганге могучим ярлом Ратибором. Спина мою обдала морозом от осознания происходящего и предчувствия неотвратимо приближающейся беды. Флоки? Его ведь так зовут? Он взял с собой большую часть хердманов и отправился на западное побережье проведать какого-то из знакомых, как я слышал. Так он, выходит, отправился к Ратибору? Горе-убийца кивнул с широко раскрытыми от ужаса глазами, после чего добавил «Он поклялся отомстить вам, тебе и Ратибору. Вы убили его семью, обесчестили его воинов, обезоружив, но сохранив жизнь. Не сверши он вам возмездия, и ярлы-соседи забрали бы его людей, усадьбу, его богатство и саму жизнь. Он взял имя «Мститель», и отправился сюда, на остров, найти вас и свершить месть в нужный час, когда будет можно безопасно уплыть, уже не боясь штормов, и до того, как сами раны отправятся в набеги». То есть этот момент настал сейчас. Но как он хочет убить Ратибора? Думает устроить ему засаду всего с семью воинами? Да у него ближников вдвое больше, и сам Ярл... Стоит в схватке пятерых опытных бойцов. Свейчье лицо покрылось крупными капельками, пота отрицательно покачал головой. Нет, господин, нет. Он взял с собой много яда, такого, каким было обмазано наше оружие, и другого, кои можно добавить в пищу. Он собирался втереться Ярлу Ратибору в доверие с помощью богатого подарка кинжала с черным клинком, доставленного с далекого востока, страны, лежащей за Персией. А на прощальном Перу в ночь полной луны, то есть следующей ночью, отравить Ярла и его ближников. После чего флоки отправятся на Северный мыс, где Кок Бьорна подберет его вместе с Хирдманами. Купец же собирается выйти в залив утром, на самом рассвете. Тут Гуннар лихорадочно облизнул губы и быстро продолжил. «Если обещаешь сохранить мне жизнь, ромей, если поклянешься мне в этом своим Христом, то я помогу тебе попасть на корабль. Ты легко захватишь его. У Бьерна нет хороших воинов, а вся его команда состоит лишь из десяти человек. Подумай, ты ведь сможешь захватить его со своими людьми, а после захватишь и самого Флоки». Я машинально кивнул, размышляя над словами Свея, а после короткой паузы спросил, «Но Ратибора я уже не успею спасти?» Скандинав словно бы огорченно покачал головой. «Увы, нет, господин. Случится месть или нет, это уже не в твоей власти. Даже если выйти в море прямо сейчас, рискуя в темноте напороться на подводные камни...» «Вы с воинами будете на Северном мысе лишь вечером следующего дня, и это в лучшем случае. Тем более вряд ли вы успеете добраться до Бурга-Ярла до того, как Флоки совершит задуманное. Или не совершит. Тут уж воля богов. Проще будет дождаться его на мысе, чтобы не разминуться в дороге. Так что, Рамей, клянешься сохранить мне жизнь?» Пока мы разговаривали, На улице уже появились вооруженные люди, несущие факелы в руках и спешащие к месту схватки. Оглядевшись, я недобро ухмыльнулся и ответил. «Сперва ответь мне, почему ты так легко предал своего ярла?» Лицо Гуннара впервые исказилось от гнева, а глаза прям сверкнули злобой. «Моим ярлом был сверкер! Новым должен был стать славный Эрик!» а мелкий ублюдок унизил меня, поставив старшим над воинами выродка Хакана. Флоки сделал меня простым хирдманом, забыв о былых заслугах, о пролитой крови в походах его отца и даже деда. Он задирал передо мной нос. Подлый мальчишка, у коего еще молоко на губах не обсохло. Не он, а я должен был вести хирд и свершить месть. Не он, а я! Тут Свей прервался, и я продолжил за него. «Не он, а ты должен был стать ярлом. Так говоришь, Хакан стал старшим над воинами, во мной сверкера?» «Что же, вот тебе мое слово. Христиане не имеют права клясться. Они могут лишь дать обет совершить что-то хорошее. Но сохранить тебе жизнь — это не то хорошее, за что стоит давать обет. Впрочем, я могу обещать тебе...» «Я даю тебе свое слово, что сохраню твою жалкую жизнь, если все сказанное тобой окажется правдой, и если ты действительно поможешь найти флоки. А если после ты проведешь меня морем до самой усадьбы и поможешь мне ее захватить, то тогда я обещаю, что сохраню тебе не только жизнь, но и дам равную с собой долю от захваченной добычи. А все и сверкера, которые согласятся признать тебя ярлом, «Сохранят жизни все, кроме Хакана. И тогда ты сможешь даже стать новым ярлом. Так что, нравится тебе мой уговор?» Гуннар судорожно кивнул, и я коротко усмехнулся. Ничего другого от престарелого свея, давно утратившего огонь и мужество молодости, я не ожидал. Но тут же болезненно скривился, вспомнив о мертвом товарище, лежащем позади. А заодно подумав о Ратиборе, чья жизнь теперь находится в смертельной опасности. И главное, что помочь храброму варягу, коему я пророчил стать конунгом, уже совершенно невозможно, разве что молитвой. Машинально я поднял глаза на небо. Высоко над головой из облаков проявилась практически полная растущая луна, тут же залившая все вокруг мертвенным, бледным светом. И вновь мою спину чувствительно обдала морозом. На мгновение показалось, что сквозь привычный облик ночного светила проступил череп. Вот уж воистину солнце мертвых. И как-то сразу вспомнилось, что старожилы в моем настоящем рассказывали, что перед началом Великой Отечественной многим чудился череп при полной луне.